Александр Гримм, «Токийский полукровка», книга первая, «Разборки в средней Тоссен. Пролог. На лавочке посреди вечернего сквера, освещенного тусклым светом редких фонарей, сидели двое. Мужчина кавказской наружности в дорогом классическом костюме и молодой парень в видавшей виды олимпийки и в точно таких же потрепанных штанах. Издалека могло показаться, что это обычная дружеская встреча. Но стоило присмотреться получше, и все становилось уже не так однозначно. С лица горца не сходила довольная, покровительственная усмешка, в то время как его сосед по лавочке явно пребывал не в лучшем расположении духа. Поникшая голова парня и его ладони, крепко сцепленные в замок, непрозрачно намекали на то, что он не рад подобному соседству. «Эх, Антоша, ну что же ты так? А ведь мог взять деньги. Ну дался тебе этот местечковый турнир». Лег бы под аланчика, слил бой и купался бы сейчас в шоколаде. А нет, решил братишке моему весь рекорд запороть. Ну что, стоило оно того. Как тебе вкус победы? Сладкий? «Собаку зачем?» — проронил парень, еще сильнее стискивая пальцы в замок. «Урок тебе на будущее, чтоб знал свое место и не шакалил. Да ты не расстраивайся так, заведешь еще одну и работу найдешь». Хотя нет, кто тебя с условкой-то возьмет? А что карьера бойца твоя закончилась так? Бить людей — это харам. Я, можно сказать, тебя от гнева Аллаха спас». Довольный собственной шуткой кавказец жизнерадостно рассмеялся. «Не боишься?» «Кого? Тебя? А чего мне бояться? Сделать ты мне ничего не успеешь». Двое здоровенных бодигардов, переминавшихся по краям лавочки, Синхронно хмыкнули, подтверждая слова своего босса. «А то, что ты разговор наш пишешь...» «Да-да, не делай такое удивленное лицо, Антош. Там, где ты учился, дядя Шамиль преподавал. Знаешь, в чем сила, Антош?» «А сила, Антош, она в бабках. Деньги — это иммунитет от законов. И чем их больше, тем твой иммунитет сильнее. Главное ими делиться с правильными людьми. И когда ты попрешься с этой записью в мусарню? «Ты это поймешь!» Шамиль начал вставать, ознаменовав этим жестом окончание разговора, когда из рукава панурова парня серебристой рыбкой выскользнула финка. Финский нож. Финка. Особый тип ножа, получивший широкое распространение в Российской империи и Советском Союзе в первой половине двадцатого века. Из неудобного положения Антон попытался ткнуть Кавказца ножом в правый бок, метя в печень. Но задумка не увенчалась успехом. Мужчина успел подставить руку, а затем на парня в спортивном костюме накинулась парочка быков-телохранителей. Они повалили Антона на брусчатку, и тот ощутил острую резь в области живота. Что-то теплое попало на правую кисть, все еще сжимающую рукоять ножа. Осознание пришло сразу, даже несмотря на конскую дозу адреналина, затуманившую разум. Он облажался. «Оу, сука! Ну-ка переломайте этому пидору ноги!» «Эта русская свинья меня поцарапала!» Завизжал Шамиль, растерев махом все свое самодовольство и лоск. А в это время Антон мучительно умирал. Но делал он это с чувством выполненного долга. Все-таки не облажался. Не зря он вымазал лезвие финки кровью самого угашенного нарика с района. Как минимум, гепатит Б Шамилю точно прилетит. А может, и чего похлеще.